оказался рядом, сверкнул меч, и непобедимый воин рухнул с коня. Гуань Юй соскочил на землю, отрубил врагу голову, повесил ее на шею своего коня и снова вскочил в седло. Хэбэйские воины пришли в смятение. Воспользовавшись этим Цао Цао, ударил на них. Убитых было не счесть. Цао Цао захватил множество коней и оружия. Гуань Юй поднялся на холм и положил перед Цао-Цао голову Янь Ляна. «Да вы же настоящий герой!» — воскликнул Цао-Цао. Тем временем воины, бежавшие в страхе из разбитой армии Янь Ляна, встретили по пути Юань Шао и рассказали ему о поражении, которое нанес им воин с красным лицом и длинной бородой, ворвавшийся в строй и убивший Ляна. — Кто бы это мог быть? — спросил Юань Шао. — Несомненно, Гуань Юй, младший брат Лю Бэя, ответил Цзюй Шоу. Юань Шао, задыхаясь от гнева и тыча пальцем в Лю Бэя, закричал. — Я казню тебя! Твой брат убил моего любимого военачальника. Ты его сообщник, это мне ясно. Юань Шао позвал палача, чтобы тот обезглавил Лю Бея. Вот уж поистине, сперва как гость он был у нас в почете, сейчас злодей стоит на эшафоте. О дальнейшей судьбе Лю Бея вы узнаете из следующей главы. Глава 26. шестая. Юань Шао терпит поражение и теряет военачальника. Гуань Юй оставляет печать и возвращает дары. «Вы выслушали только одну сторону и уже готовы порвать нашу дружбу», спокойно произнес Лю Бэй, когда Юаньшао приказал его казнить. «Я даже не знаю, жив ли мой брат. Мало ли в поднебесной краснолицах да длиннобородах не обязательно это был гуань юй яньшао тут же отменил свой приказ и стал советоваться с любеем как отомстить за янь ляна я любил янь ляна словно брата промолвил воин стоявший у шатра кто же как не я за него отомстит это сказал знаменитый хабейский военачальник вэнь чао «Кто лучше вас сможет это сделать?» — поспешно ответил Юань Шао. «Я сам со стотысячной армии перейду Хуан Хэ и нападу на злодея Цао Цао». «Мне хотелось бы отправиться вместе с Вэйн Чоу», — промолвил Лю Бэй, «чтобы хоть чем-нибудь отплатить вам за добро и, кроме того, узнать правду о Гуань Юге». Юань Шао дал на это свое согласие, но Вэнь Чоу запротестовал. — Любэй не раз терпел поражение, — произнес он, — воины ему не верят. Но коль скоро мой господин желает, чтобы и он шел, я выделю ему 30 тысяч воинов и пусть следует за мной. Как только Цао-Цао стало известно, что Вэньчоу намерен переправиться через Хуанхэ и уже занял переправу у Янзиня, он прежде всего распорядился переселить местных жителей в Сихэ. Затем он повел свое войско навстречу врагу, причем провиант был отправлен вперед. Это было сделано в расчете на то, что вражеские воины позарятся на провиант пытаются его захватить, и это внесет смятение в их ряды. Так оно и случилось. Завладев повозками с провиантом, воины Вэнь Чоу погнались с заброшенными конями. Это уже было не войско, а толпа грабителей. Строй и порядок были нарушены. Цао Цао велел своим воинам спуститься с холмов и напасть на врага. В армии Вэнь Чоу произошло замешательство — Сражался один Вэнь Чоу, а его воины топтали друг друга. «Кто схватит знаменитого Вэнь Чоу?» — спросил Цао Цао у своих приближенных. Тотчас же выехали вперед Джан Ляо и Сюй Хуан. При виде обоих военачальников Вэнь Чоу